Глава тридцать пятая. Всё тело ныло. Болела каждая мышца. Тянуло и жгло ладони, ломило спину. Дышать тоже было сложно. И хотя я была уверена, что ребра целы, но ужасное ощущение не уходило. Попробовала приоткрыть глаза и сама удивилась тому, как легко удалось это сделать. Проморгалась и, наконец, уделила внимание тому месту, где оказалась. Улыбнулась сама себе. Я была дома. В своей комнате, в доме Элла. А это значит, что мы живы, а мастер нет. Услышала какой-то шорох и осторожно повернула голову на звук. Рядом с моей кроватью стояло моё же кресло, перенесённое сюда кем-то из академического общежития. В кресле, закинув ноги на край кровати, сидел, а скорее даже лежал, Эллор. Мужчина дремал, держа на коленях закрытую тетрадь. Попыталась разглядеть его лицо. Уставшее, но не бледное, хотя под глазами угадывались чёрные круги. Одежда была чистой и свежей. Значит, его излечили. Почему-то было и грустно, и радостно одновременно. Сейчас я, скинув всю эту романтическую пелену, видела перед собой не просто прекрасного и притягательного мужчину, а сурового воина, мага и... да достаточно циничного главу департамента загонщиков. Почему-то тот взгляд, которым он обласкал тело Хелены, до сих пор сжёг мне душу. «Как ты?» Его голос был тих и полон беспокойства. Удивительно, я смотрела на него всё это время и не заметила, что Эллор уже проснулся. «Нормально, только дышать трудно. А ты? Как твоя рана?» «Спасибо». Я не знал, насколько это больно. Когда? Он как-то странно взмахнул руками в районе живота, а я лишь хмыкнула. Да, они не привыкли терпеть боль, исцелялись сразу. Он? Он исчез? Решила спросить, чуть помедлив, страшась услыхать ответ. Эллор спустил басые ноги на пол и подался вперёд всем корпусом. Да, мила, не переживай, его больше нет. «Ты смогла, слышишь? Ты смогла». Он как-то странно хмыкнул и добавил «Ты смогла, а мы не смогли». Ничего против него не смогли сделать. Он одной рукой прикрыл глаза, потом провел вниз по лицу, и я поняла, что Эллор не брит. Это было удивительнее всего, так как высокородные автоматически следили за своим внешним видом. Его рука замерла, и он с каким-то странным выражением на лице стал ощупывать собственный подбородок. А, заметив мой взгляд, смутился. «Я просто забыл, что надо позаботиться об этом». Он шевельнул пальцами, и вместо того, чтобы свежая растительность просто исчезла с лица, у него, кроме этого, пропали ещё брови и ресницы. Я ахнула. Эллор выругался и попытался вернуть всё обратно. Через секунду передо мной был бородатый и бровастый мужик. Я не смогла сдержать смех и тут же закашлялась, получив очередную порцию боли в груди. Элла беспокоенно оглядел меня. Кроме всего прочего, я была рада, что магия вернулась к кузену, ведь он не сможет жить без неё. Без магии каждый местный житель словно калека, а я знала, каково это, и не желала такого никому. «К тебе вернулась магия? Рада!» Сквозь смех и кашель, наконец, произнесла я. «Да». Мужчина поглаживал косматую бороду. Даже больше. Моя сила выросла настолько, что я пока не научился с ней справляться, вот и мучаюсь. Это ужасно, мило Я словно учусь ходить заново. Я улыбнулась, коснувшись его ладони. Не переживай, я понимаю, о чём ты. Скоро приноровишься. Улыбка тут же погасла. Я подумала о Марке и о том, что он брился вручную. Отвела взгляд от кузена. Мужчина тихо вздохнул и откинулся назад в кресле. Он тут. Всё время. Сидит у входа в дом. Было непонятно, что именно злит Элла. Но то, что Тор крайне недоволен, ясно и без каких-либо вопросов. Он поднялся и направился к двери. Я его позову, а то достал бесконечно спрашивать. «Нет, Элл, постой, не зови его». «Я не хочу с ним говорить». Кузен остановился в дверях и удивлённо воззрился на меня. «Но там, в подземелье, ты же...» «Забудь всё, что там было, не пускай его. Прошу». Эллор снова подошёл ко мне, присел на край кровати. «Мила, тёмный тебя обидел?» Он взял меня за руку и прошипел. «Я его размажу по входной двери». «Стой, успокойся!» Я положила вторую ладонь поверх его и даже рассмеялась. Уж очень комично он тряс своей бородой. «Ничего не надо делать. Просто скажи, что со мной всё хорошо, и пусть уходит». «Мила, девочка, что он сделал?» «Скажи мне!» «Элл повторил это так ласково, что я поняла, любому, на кого я сейчас покажу пальцем, не жить». «Он ничего не сделал, эл Просто я так решила. Хорошо?» «Хорошо». Мужчина вздохнул, вернулся к двери, открыл ее. «Эллор, скажи, сколько времени я тут? Что произошло после?» «Прошло два дня. Тебя подлечили не сразу, так как магия не действовала, а только когда смогли найти Этиара. А ты сам?» «Ты же потерял много крови!» «Ведь нож нельзя было вытаскивать из тела!» «Всё хорошо, даже шрама не осталось!» Мужчина задрал рубашку, демонстрируя идеальный живот без намёка на какие-либо ранения. «Когда мастера разорвало...» — продолжил он. «Разорвало? мило ты ничего не помнишь?» Кузен нахмурился. «Давай поговорим чуть позже. Поедим и обсудим всё случившееся». «У нас большие перемены в королевстве. Много всего. Хорошо?» «Да, конечно». Мужчина кивнул и вдруг, уже практически выйдя из моей комнаты, развернулся. «Так я правильно понял, ты снова свободна?» эл попыталась кинуть в него что-нибудь тяжёлое, но дверь хлопнула, и я лишь услышала, как он прошлёпал босыми ногами по полу и быстро спустился вниз. Я повернулась на бок и, подсунув ладонь под щёку, прикрыла глаза. Думать совершенно не хотелось. Хотелось поплакать и пожалеть себя. Окно в комнате было немного приоткрыто, поэтому я услышала какой-то шум на улице. Вздохнула. Это явно ругались Марка и Лор. Мне ужасно не хотелось ничего слышать, поэтому я попробовала встать на ноги и, поняв, что никакого дискомфорта при этом не испытываю, поднялась, взяла с полки халат, бельё и отправилась в душ. Провела там, наверное, час, вдоволь наревевшись и настрадавшись. Самым болезненным осознанием для меня стало то, что с последним ударом я отдала мастеру все свои силы, и если к Элу вернулась магия, то я больше ничего не чувствовала. А Марке я вообще старалась не думать. Слишком болезненным ударом оказалось то, что я была только дрессированной игрушкой, и ведь я сама пришла к нему. А Марк держал дистанцию, то есть ничего и не хотел менять. А после нашего с ним... нашей... Я остановилась и заставила себя успокоиться. Так. Хорошо. План в голове уже созрел. Осталось только провести предварительную подготовку. Нырнула вглубь шкафа, достала форму и рюкзак, проверила все вещи. Отлично. Собралась, оделась и спустилась вниз, где меня уже ждал идеально выбритый кузен. За обедом он рассказал мне о том, чего я не помнила сама. Мой нелепый удар ножом попал прямо в цель. Лишенный магии мастер уже выдохся в результате двух поединков с Эллом и Марком, поэтому я, а точнее сказать, сам мастер, напоровшись на нож, освободил свою сущность. Но в том существе, которым он был, хранился настолько огромный объем силы, что магия стала осязаемой. Меня отшвырнуло к стене, и это, возможно, стало моим спасением». Магия с густками металась по залу в поисках места, где можно укрыться. Самый первый и основной удар получил Эллор, остальное рассредоточилось между бессознательными загонщиками, так что они тоже подняли свой уровень. Меня и Марка магия не коснулась. Эллор сказал, что это хорошо, так как я без резерва могла просто выгореть и лишиться разума, а Марка сила проигнорировала. Интересно. Было обидно, правда? Чисто по-человечески очень обидно. Могло бы и мне перепасть хоть немного. В любом случае, для меня ничего не изменилось. Я снова стала обычным человеком. Для местных — калека. А сама для себя — настоящая героиня. Ведь мои руки, ноги и голова были при мне. Также кузен поведал о том, что Сиор с Тиросом в порядке. Как только Сиор пришел в себя, он сразу занялся напарником. Потом они сообщили о случившемся Марку — к тому времени перевернувшему вверх дном половину дядиного дома, разыскивая меня. Напарник не стал глупо геройствовать и сразу обратился к Эллору. «Сам Элл не мог меня найти, хотя все артефакты, скрывающие ауру, были сняты и оставлены в саду, но это смог сделать Марк. Элл сказал, что у Марка что-то вроде внутреннего компаса на меня. «Маячок», — тихо ответила я. «Что?» — Эллор не понял. Я же протянула руку с тем самым кольцом. Никто не снял кольцо. Вот Марк и нашёл меня. На нём маячок стоит. Понятно. Хотя и маловероятно. Кольцо позволило бы мне обнаружить тебя в несколько секунд. Задумчиво глядя на меня, протянул Эллор и продолжил свой рассказ. Когда меня вытащили из подземелья дворца, а это оказалось именно оно, то никак не могли привести в себя, пока опять же Марк не притащил Сиора, Он единственный, кто смог помочь мне, чем и занялся. Маг просидел со мной сутки, вливая по капле родовую магию и следя за моим состоянием. А потом на посту его сменил Тир, и, наконец, Элор, который, как только смог встать на ноги, занялся расследованием случившегося. Марка ко мне не подпустили, ребята. Не знаю, как они выяснили, что между нами произошло. Эл, а что с вручением лицензии в Академии? Ведь раньше в этот день их вручал его величество на слове «Величество» я понизила голос поняв что спрашиваю глупость и что сейчас это неважно ведь у срединного королевства правителя не осталось вручение перенесено на два дня сейчас во главе стоит первый министр элла ты ты же второй по крови оказывается третий мужчина серьезно посмотрел на меня второй это внебрачный сын ретрика Он сейчас на обучении в закрытой академии у Светлых. По её окончании парень сможет взойти на трон, а пока мы ведём расследование. По обедов Л попытался отправить меня отдыхать наверх, но я была категорически против, сообщив, что у меня много планов. После спора с Кузеном я была отпущена на свободу, правда, в сопровождении Хмурова Эрика. Молодой мужчина, похоже, никак не мог смириться с тем, что его, опытного загонщика, заставил плясать под свою дудку сумасшедший маг. Правда, на мне он своё настроение не срывал и вообще был крайне сдержан и предупредителен. Уже через пять минут я поняла, что мой план провалится, если буду везде ходить с загонщиком. Поэтому быстро вернулась в дом и, затолкав в свою сумку кучу нижнего белья, отправилась дальше. И первое, что я сделала, выйдя на улицу... Направилась к Тору Коза. Зайдя в лавку, спросила, где могу его найти. Мне несказанно повезло, Тор появился через минуту. Он уже знал о том, что случилось, и был обеспокоен моим здоровьем. «Спасибо, Тор Коза, но со мной всё в порядке. Не могли бы мы с вами побеседовать с глазу на глаз?» «Конечно, Тора Кер». Мужчина стрельнул взглядом на загонщика, но тот невозмутимо стоял рядом, внимательно следя за нами улыбнувшись я раскрыла сумку и начала вываливать на стол торукоза свое нижнее белье иногда выуживая что то по откровение и начиная под обалевшими взглядами мужчин обсуждать детали той или иной вещи наконец эрик не выдержал и удалился по его словам буквально на минуту будучи при этом уже совершенно пунцового цвета а я тут же схватив отца одолины за руку прошептала туркоза мне нужна ваша помощь в чем дело мило «Вы не могли бы обналичить мне часть векселя?» Мужчина замер на секунду, а потом, резко схватив за руку, развернув ладонью вверх, нашел небольшую закорючку у ее основания и, прижав указательный палец, что-то прошептал. Из коридора послышались шаги, и когда Эрик вернулся, мы уже более спокойно, но не менее откровенно обсуждали новую модель бюстье. Наконец, затолкав свои пожитки в сумку, я улыбнулась Тору Коза и вышла, вытащив за собой и молодого загонщика. «Эрик, а вы можете помочь мне связаться с друзьями? А то они обо мне заботились, а я даже не поблагодарила их». Мужчина нахмурился и, кивнув, открыл портал, который вывел нас посреди какой-то таверны. «Мила!» — услышала я слаженный рев друзей. И тут же была схвачена и сжата в тесных объятиях. Красавчик тИСкал меня и заглядывал в глаза, потом бросался снова обнимать. "Девенька, как ты?" над духом прорычал Тир, выпутывая меня из рук мага и крепко обнимая. "Хорошо, я хорошо", повисла у него на руках и совершенно бессовестно разрыдалась. Потом мы сели за стол, и Эрик наконец оставил меня в надёжных руках ребят. Мы просидели до поздней ночи, общаясь строя гипотезы и обсуждая предстоящий день вручения. Может, вам поговорить? неожиданно предложил террас «Ты о чём?» — спросила я, не совсем понимая такого перехода. «Марк», — просто ответил Громила, «вам необходимо поговорить. Он не такая сволочь, как всё это выглядит». «Стоп!» — я приподняла руку. «Нет, Тир, пожалуйста, сейчас даже не начинай об этом. Слишком много всего. Мне надо подумать». Спустя ещё примерно час и пару больших бокалов вина мы с Сиором начали петь песни, а Тир... Выскочил по нужде. Я тут же сбросила с себя на веселья. «Сиор, мне нужна твоя помощь», — прошептала. «Говори», — ответил совершенно серьёзно маг. Когда Тир вернулся, мы, пошатываясь и допивая последний куплет гулящей Торы, выходили из заведения. Под те же песни друзья меня проводили до дома Элора. На крыльце сидел Марк. Завидев нас, он молча поднялся со ступенек навстречу. Лицо напарника было в тени потому я не видела его выражения. Собрав все силы, я, распрощавшись с веселящимися друзьями, направилась домой. Прошла мимо Марка и постучала в дверь. Считала про себя секунды, молясь сдерживая слёзы. Моей ладони коснулись горячие пальцы Марка. «Мила», — тихо произнёс он, — «выслушай меня, пожалуйста». Я услышала шаги за дверью и, чуть дёрнув рукой, освобождая ладонь, ответила Я уже достаточно услышала Маркос. Наконец дверь открылась, и я, не оглядываясь, зашла в дом».